Глава 153. Встреча со старейшинами деревни доранта Вернувшись, Сергей проинформировал нас, где состоится встреча и что стоит от нее ждать. После этого мы все молча встали и покинули его дом. Сергей шел впереди нас. Однако стоит отметить, что оба старейшин максимально игнорировали местных жителей, держа путь в центр деревни доранта Дойдя, мы увидели здание, что своими масштабами превышало все остальные постройки. Здание имело цилиндрическую форму. Как только мы вошли в него под руководством Сергея, все внутри оказалось деревянным. Этот интерьер шокировал меня, ведь это здание полностью отличалось от любой другой постройки, которую я когда-либо видел. Высокий потолок и отсутствие секционных стен должны были предотвратить гнетущую атмосферу, но огромное количество людей в этом здании сделало его невероятно хрупким. Однако они, когда увидели Сергея, рассосались и позволили ему продолжить путь к месту назначения. Как только мы достигли центра комнаты, мы увидели большой круглый стол и двух людей, которые уже заняли места на двух из трех свободных мест. Эти три кресла были установлены для трех старейшин деревни. Только вот кроме них, то также собрались эльфы Доранта, чтобы понаблюдать за встречей, которая должна была состояться. Я надеялся, что будут присутствовать только старейшины, и такой неожиданный поворот событий застиг меня врасплох. Однако, прежде чем Сергей смог занять свое место, один из сидящих мужчин внезапно заговорил. «По какой причине ты созвал нас и привлек жителей деревни? Сергей, почему эти люди находятся не там, где им положено быть?» Он полностью отличался от моего образа, как должен выглядеть эльф. Я не мог сказать наверняка, так как он сидел, но этот мужчина, вероятно, не был обладателем высокого роста, ровно как гном. Помимо длинных ушей, присущих эльфам и сорокалетнему по человеческим меркам, возрасту ему не хватало только небольшой седины. Дилан сообщил мне, что его зовут Ротто Брударанто. Маленький эльф с надменным характером, без всяких формальностей, перешел сразу к делу и уже хохотал вовсю. Недаром говорят, чем мельче шавка, тем она злее. В отличие от агрессивного поведения своего товарища, другой старейшина спокойно хлебал чай из своего стакана. Он имел белые кудрявые волосы, натянувшиеся вниз по спине, бороду, усы и челку. Благодаря такому виду читать его эмоции было невозможно. С первого взгляда любой бы сравнил этого мужчину с отшельником. «Он был старейшим и старейшин и вела Ивейл Даранта». Большинство находившихся за его спиной женщин мужчины оказались в меньшинстве. последний старейшина, Сергей Фулдаранто, занял свое место. А сзади него стояло немало мужчин, ежели женщин. Дело находилось перед ними, в то время как Ариана и я рядом с ним. но и Понта, сидевшая в своем гнезде. Так или иначе, люди встали за старейшинами, которых они поддерживали. Учитывая блики, которые Брут и его люди посылали в наше направление я полагаю, что его сторонники были составлены из более ксенофобских членов деревни. По крайней мере, они могли быть расистами. Независимо от того, сколько лет стукнуло эльфу, их внешний вид почти не менялся. Однако, был еще целый ряд преображений. незаметных простому человеку. Эквивалент позднего подросткового возраста человека до ранних 40 годов составила грубую оценку разделения поколений эльфов. Основываясь на этом, последователи Брута состояли из тех, кто выглядел на свои 30-40 лет. С другой стороны, сторонники Сергея, из подростков и 20-летних эльфов, которые были многочисленнее всех. Среди последователей ивилая оказалось больше возрастных различий. Но было бы лучше сказать, что они, казалось, представляли женское население деревни в целом. Отсутствовали пылкие взгляды от сторонников Сергея. Они могли посмотреть на нас чисто из-за любопытства, но не более этого. Это вполне следовало ожидать от относительно молодых сердец. Итак, что мы имеем в итоге? Со стороны Брута воинственное племя, со стороны Ивилая женское население, а у Сергея весь молодняк. Ну, также я заметил, что на стороне Брута имелись много людей из так называемой «старой гвардии». Учитывая эквивалент продолжительности жизни эльфов этим должно быть около 200-300 лет. Похоже, что даже старики усидчивы к переменам и готовы толкать прогресс вперед. Ну, давайте глянем, как пройдут первые этапы встречи. Пока я наблюдал за развернувшимся хаосом, Сергей выступил первым, кто изрек свою речь. Молчать! «Мы начинаем совещание, чтобы решить будущее нашей деревни. Во-первых, для начала вы будете проинформированы о текущих обстоятельствах нашими братьями и сестрами из Канады». Не церемонясь советом, Дилан выдвинул вперед свою персону, игнорируя чужеродные взгляды со стороны. Брут открыто показывал свою неприязнь к нему, но бесстрашная и даже чем-то садистская улыбка Сергея заставила держать того свой язык в узде. И это лишь поверхностная оценка кризиса, что угрожает деревню доранта. Если контрмеры не будут немедленно применены, рано или поздно эта деревня падет под натиском врага и навсегда исчезнет с лица карт земли. Когда Дилан закончил оглашать оценку приближающегося рока, весь зал повис в гробовой тишине. «200 тысяч нежити! Что за бред несет этот эльф? Как вы можете утверждать, что подобное число врага приближается к деревне?» Брут стал первым, кто развел гробовую тишину в комнате. Его сторонники кричали, всячески пытаясь поддержать мнение своего главаря, но последователи Сергея параллельно им опровергали всю. Войны, что сражались с монстрами, понесли тяжелые потери. Даже 10 тысяч единиц хватает, чтобы превратить нашу деревню в горящий тлен. Подвергая наши слова сомнению, кто из вас понесет ответственность, если нежить окажется прямиком у наших ворот? Один за другим эльфы высказывали свое мнение и всеми силами пытались присоединиться к жарким дебатам. Объединить силы человеческой расы невозможно. Если монстры стремятся уничтожить людей, да будет так. Как только земля истощит свою силу станет менее многолюдной, мы сможем построить там еще больше деревень. «Идиот! Да как ты не поймешь, сколько нежити двигается в нашу сторону? Если Сальму-Наузан будут уничтожены, более мощная держава атакует нас, в итоге мы останемся ни с чем. Хоть последствия не радуют глаз, это их же проблемы. Они просят слишком многого от нас, в обмен на простое обещание. Одолжить им наши силы смешно ведь. Такое мышление приведет лишь к большему расизму в отношении наших рас. Увеличение числа союзников, даже немного, будет полезно для построения нашего будущего. Пусть людишки сражаются. Мы сможем добить раненого врага и собрать пожитки. Нет необходимости присоединяться к их борьбе. Да какой в этом смысл? Даже если теоретически их армия опустеет до 100 тысяч, ситуация кардинально не изменится. Пока молодняк будет сражаться в бою, старики будут дрожать в своих домах. и Весь этот бардак из-за устаревшей верхушки деревни. Что ты сказал, маленький сопляк? Вместо того, чтобы обсуждать присоединение к людям, это место растворило в спорах и дебатах. Если верить стереотипам, то эльфы считаются мудрой расой. Но глядя на здешних, я не смог отличить их от обычных людей. Все это больше походило на свинское поведение, где все погрязли в грязи. И даже больше. Они от этого получали удовольствие. Противно. Поскольку напряжение продолжало расти человек, который до сих пор ничего не сказал, сделал свой ход. Старейший Найвилай решил действовать. Вот и наша чистоплотная свинья. Он схватил свою деревянную трость и со всей дури ударил ею об землю. Прежде чем трость коснулась земли, на ее кончике образовался небольшой шар, что окутал зал заседания ослепительным светом. А, и что за... Тьфу! Ариан и я заблокировали слепительный свет руками и мантии, в то время как Понта закрыла лицо хвостом. Однако большинство эльфов вопило и кричало, поскольку он застал их врасплох. Когда свет наконец исчез, эльфы стали терзать глаза и стонать от боли. Как только проклятие угрозы кончились со всех сторон, спокойствие вернулось в зал заседания. Ц. Чего бы это вдруг в середине обсуждений? Брут уставился на наявилая, подтирая глаза руками и продолжая посылать проклятие. Но самый спокойный старейшина полностью проигнорировал его слова и открыл рот. «Если вы хотите сражаться вместе с людьми и объединиться с ними в будущем, то можете переехать в Канаду. Канада будет бок о бок сражаться с людьми, вне зависимости от того, что станет с Даранта». Зал затих, и в связи с этим фактом заявление Вилая эхом пронеслось по комнате. Брут был первым, кто отреагировал на ситуацию. «Ха-ха, вот именно! Если вы так рьяно стремитесь помочь человеческой расе, то поезжайте в Канаду. Они точно будут вам рады!» Брут Ротта открыл глаза, тоже расхохотался от души. Шум вновь начал набирать обороты, но Вилай своевременно среагировал на данную ситуацию и ударил тростью по земле. Все приняли этот жест как знак успокоиться, а сам Вилай слегка ухмыльнулся от их поведения. «Так что преждевременно хочу заявить, что главной моей обязанностью является разлука с нашей деревней». В зале нашлось много эльфов, которые не смогли понять смысл сказанных и Вилаев слов, но тот лишь усмехнулся, прежде чем направить свой пронзительный взгляд на Сергея. «А как поступишь ты?» «Мне бы не хотелось наслаждаться одному всеми премудростями столицы Канады – Клена. Не желаешь составить мне компанию и вместе насладиться всеми сладостями тамошней страны?» Сергей показал свою улыбку и Вилаю, а также усмехнулся в ответ. «Конечно! Иногда приятно побыть в компании старых друзей!» Услышав заявление Сергея, весь молодняк продемонстрировал свое одобрение, и все один за другим объявили о своем намерении мигрировать в Канаду. Вот только сторонники и Вилая, а конкретно женский коллектив, столкнулся с неожиданным заявлением ЦСС, Последователем Сергея являлся молодняк, что составлял большую часть солдат, и вскоре поэтому их возлюбленные родные согласились на переезд в Канаду. Даже некоторые из отцов и мужей из фракции Брута начали присоединяться к декларации миграции. Рота его старой сторонники были единственными недовольными эльфами, кому не понравился подобный поворот событий. «Подождите, подождите! Как можно быть такими эгоистами в подобной ситуации? Это недальновидно, слишком недальновидно. Подумайте о времени, которое потребуется им, чтобы добраться до Канады, запросить поддержку, собрать войска и вернуться сюда. Разве лучшим решением не будет спрятаться и ждать, когда все уляжется?» Некоторые, похоже, разделяли мнение Брута, и поэтому посмотрел в сторону двух оставшихся старейшин, ожидая от них ответа. Улыбка и вела не дрогнула, даже под всеобщими проницательными взглядами. Он обернулся и посмотрел любознательным взглядом на Дилана. В свою очередь, Дилан повернул голову в мою сторону. Естественно, взгляды окружающих меня эльфов, в том числе и Рианы, были сосредоточены на моей персоне. То, что имел в виду Дилан, было ясно как день. В тот момент я показал Дилану два больших пальца вверх. Когда он увидел жест, улыбнулся и немедля поспешил успокоить двух оставшихся старейшин. «Все в порядке, нет никаких проблем». Улыбка Эвилая достигла ушей, прежде чем он кивнул в сторону Дилана. «Нет никаких проблем». Когда Сергей радостно засмеялся, его сторонники встали в унисон, как будто только этого и ждали. Немедленно начинайте подготовку к эвакуации. Подробные инструкции будут даны позже. С полученным приказом зал начал постепенно пустить, пока в нем не остались лишь Брут и его соратники. Ариана, Дилан и я вернулись в дом Сергея. На обратном пути Ариана с довольным выражением лица взглянула на меня и протянула руки над головой. Понта перескочила на ее руки. Итак, сейчас главная проблема – это разобраться с эвакуацией Даранта. Как только мы оказались в доме Сергея, мы начали обсуждать наши планы на будущее с Диланом. Центральные силы клёна нужно собрать как можно скорее, иначе эта деревня и народ падут под натиском врага. Мы с Арианой синхронно кивнули, когда Дилан посмотрел нам в глаза и высказал своё мнение. Хотя магия Аркуна сэкономит нам значительное количество времени, много ещё предстоит сделать. Вы слышали, сколько времени потребуется двухсоттысячной армии, чтобы добраться до территории Человеческого Альянса? Я покачал головой, Ариана пожала плечами. Тогда мы будем вынуждены спросить мнение короля Аспаруфа и лорда Брання на этот счёт, когда пойдём забирать Чом и Дуно. Они наверняка ждут итогов этой встречи. Похоже, Дилан согласился с моим предложением. «Хорошо. Я хотел бы наладить связи с королем Наузана и еще одно. Я могу сопровождать вас? Мне бы хотелось испытать легендарную магию телепортации на себе». Я кивнул ему, затем мы начали обсуждать план. Пока Дилан смеялся над моими легкими комментариями, Сергей, который слушал все это, был ошеломлен нашим разговором. Я просто показал ему большие пальцы. Сергей затерялся в облаках от услышанного плана Дилана, но тут же грубо похлопал меня по спине, как только вышел из своего астрала. «Я вижу, я вижу! Надежда, вот она, родимая! Мне было приятно, что моя сила может оказаться для кого-то полезной. Тогда мы вынуждены откланяться. Вернемся через день или около того. Врата телепортации!» После непродолжительного прощания я использовал свою магию.